медуза и обезьяна. Давным-давно на дне моря, прекрасном дворце, жил морской дракон со своей женой. Правил он всеми рабами, и не было в море никого, кто бы не признавал его власти. Но вот случилось так, что ни с того ни с сего заболела жена дракона и слегла в постель. Уж как не старались врачи, каких только лекарств не давали ей, ничего не помогало. Таяла жена дракона на глазах, и никто не знал, доживет ли она до завтра». Дракон совсем потерял покой. Созвал он своих подданных и стал держать совет, как быть дальше. Но все только недоуменно переглядывались. Вышел тогда вперед осьминок отшельник, поклонился морскому царю и говорит. вывал я везде, знал много я о людях, я о зверях, что на суше живут. Так вот, слышал я, что при такой болезни лучше всего помогает печень живой обезьяны. Где же ее раздобыть? К югу отсюда есть остров Саругасима». «Что означает обезьянный остров? Живет на том острове множество обезьян. Вот и нужно послать туда кого-нибудь поймать обезьяну». Стали судить, догадать, кого послать за обезьяной. Тут морской оку не говорит. С такой службой лучше всего, пожалуй, медуза справится. Она хоть на вид и безобразна, но да есть у нее четыре лапы. А надо сказать, что в те далекие времена медуза была совсем не такой, как сегодня. Были у нее и когти, и сильные лапы». И могла она не только плавать, но и по земле ползать, как черепаха. Позвали тотчас же Медузу и приказали ей отправиться на обезьяне остров. Медуза среди морских жителей не очень-то выделялась своим умом. Приказал ей дракон достать обезьяну, а как это сделать, она и понятия не имела. Принялась Медуза останавливать всех без разбора до да расспрашивать. «Скажите, какова на вид эта обезьяна?» Говорят ей рыбы. «Это зверь с красной мордой и с красным задом. Хорошо лазает по деревьям и очень любит каштаны и хурву». А как же поймать эту обезьяну? Нужно обмануть ее. А как обмануть? Говори о том, что обезьяне больше всего нравится. А после скажи ей, что в дворце у дракона полно всяких вкусных вещей. Расскажи обезьяне что-нибудь такое, чтобы ей захотелось с тобой поехать. А как же я ее довезу до подводного дворца? Повезешь на себе. Пожалуй, тяжело будет. Ничего не поделаешь, придется потерпеть таков приказ дракона. Ладно, я постараюсь». — сказала Медуза и поплыла к острову Саругасима. — Скоро вдали показался какой-то остров. — Не иначе как Саругасима, — решила Медуза. Подплыла она, вылезла на берег, осмотрелась вокруг и видит. Неподалеку на ветвях сосны качается какое-то чудовище с красной мордой и красным задом. — Так вот она какая, это обезьяна! — подумала Медуза. Как ни в чем не бывало, подползла она, не торопясь к дереву, и говорит. — Здравствуй, обезьяна! Чудесная сегодня погода! — Хорошая, — отвечает обезьяна, — только я тебя как будто не примечала раньше на этом острове. Откуда ты взялась такая? — Зовут меня Медузой, я подданная его величеству морского дракона. Сегодня уже очень денек погожий, вот я и пришла сюда погулять. Правду говорят, Сургасима, прелестный уголок. — Да, здесь неплохо, и место красивое, и Каштанов, и Хурмы в волю. Вряд ли где найдется столько, — сказала обезьяна и гордо посмотрела сверху на Медузу. Выслушала медуза обезьянов и нарочно так громко расхохоталась, будто и в самом деле было над чем смеяться. «Конечно, что и говорить, сургасима местечка хорошая. Но только куда я ему до дворца дракона? Ты там не была, вот и хвастаешься своим островом. Эх, хотела бы я тебе показать все наше подводное царство. Дворец там весь из золота, серебра и драгоценных кораллов. А в саду круглый год полны полно каштанов, хурбы и других разных плодов. Бери сколько хочешь» слушает обезьяна, а сама все ближе к Медузе спускается. Наконец слезла с дерева и говорит. — Да, в таком месте я бы не прочь побывать. — Дело, кажется, идет на лад, — подумала Медуза. — Что ж, если хочешь, могу взять с собой, — сказала она обезьяне. — Так я ж не умею плавать. — Ничего, я свезу тебя. Давай, садись ко мне на спину. — Ах, вот как! Ну что ж, спасибо! Забралась обезьяна Медузе на спину, и поплыли они по морским волнам. «Проплыли немного», — обезьяна и спрашивает. «Скажи, медуза, далеко еще до дворца дракона?» «Да порядочно! Уж очень скучно так ехать!» «Ты сиди там смирно, да держись покрепче, а то чего доброго в море свалишься!» «О, прошу тебя, будь осторожней, не плыви так быстро!» Так, переговариваясь, плыли они и плыли. А медуза, мало того, что умом слаба, была еще болтлива, не вытерпела и спрашивает... «Послушай, обезьяна, а что, есть у тебя живая печень?» «Что за странный вопрос?» – подумала обезьяна. «Конечно, есть. Да зачем она тебе вдруг понадобилась?» «А как же, в печени вся суть!» «Какая суть? Да я просто так говорю!» Но встревоженная обезьяна все приставала с расспросами. Медузе показалось это очень забавным, и она принялась подтрунивать над обезьяной. А обезьяна с тревогой все спрашивала. «Послушай, медуза, скажи, в чем дело?» «Ну что мне с тобой делать? Сказать или не сказать?» «Не дразни, говори скорее!» «Так уж и быть, скажу! Видишь ли, недавно тяжело заболела жена дракона. Говорят, что спасти ее можно только живой печенью обезьяны. Вот я и приплыла на остров, чтобы соманить тебя. Теперь тебе ясно, почему я говорила, что вся суть печени. Услышала это обезьяна и затряслась от страха, а сама думает. «Пока я на море, сколько ни шуми, все равно ничего не сделаешь!» Вот она и говорит, «Ах, вот оно что!» «Ну, если от моей живой печени жена дракона поправится, пожалуйста, берите сколь угодно. Только что ж ты не сказала об этом раньше? Я ведь ничего не знала и всю свою печень оставила на острове». «Что? Оставила печень?» «Ну да, висит она на ветвях той сосны, где я сидела». «Видишь ли, печень — это такая штука, что ее нужно время от времени вытаскивать из себя и просушивать хорошенько», — сказала эта обезьяна, а просто в отчаянии. «И неужто же такому случится? Как же я повезу тебя во дворец с дракона? Кому ты нужна там без печени?» Ты да мне самой тоже как-то неудобно. Иду во дворец и без подарков. Ты уж извини, придется тебе потрудиться. Отвези-ка меня обратно на остров. Я заберу свою печень. Тогда и поплывем во дворец с дракона». Поворчала, поворчала медуза, но делать нечего. Поплыли они обратно к острову. Только подплыли к берегу, соскочила обезьяна со спины Медузы и проворно взобралась на дерево, так и осталась там. «Послушай, обезьяна, ты что там сидишь? Скорее забирай свою печень не иди сюда!» – закричала Медуза. Обезьяна сидит на дереве и презрительно смеется. «И не подумаю, убирайся-ка свояси хватит с меня морских прогулок!» Медуза чуть не лопается от досады. «А как же твое обещание? Глупая ты, Медуза!» «Кто же это отдаст тебе свою печень? Печень отдай, а сама с жизнью простись! Не от извини. Впрочем, если тебе так хочется получить мою печень, порезай сюда!» «Что, влезть не можешь? Эх ты, глупая!» С этими словами повернулась обезьяна к Медузе спиной и похлопала себя по красному заду. Поняла Медуза, что осталась в дураках, да делать нечего, пришлось ей возвращаться во дворе с дракона ни с чем». Приплывает Медуза во дворец, а там все ее ждут, не дождутся. Увидели, окружили толпой и спрашивают. «Ну что, где обезьяна? Достала ты живую печень!» «Нечего делать!» Пришлось Медузе рассказать в порядку все, как было дело. В бешенстве пришел морской дракон. «Ах ты, глупое создание! Что впредь была тебе наука, переломайте ей все кости!» «Эй, кто там? Бить эту тварь до тех пор, пока в ней костей не останется!» Набросились тут все жители моря на Медузу и начали её колотить, как попало. «Получай, болтунья, получай, простопиля!» Били ее, били, переломали все кости, и стала Медуза с тех пор такой, какой мы ее видим сегодня.